Часть первая. Квант космоса. Прошлое. Как появилась Вселенная? Темной ночью небо сияет тысячами звезд. Глядя на это великолепие, легко представить, что Вселенная всегда была такой. Но мы знаем, это лишь иллюзия. В масштабах истории Вселенной жизнь человека, да и всего человечества — краткое мгновение. Если бы наше существование продолжалось миллионы и миллиарды лет, а не какие-то несколько тысяч с тех пор, как люди посеяли первые зерна и построили первые города, мы бы убедились, что живем в развивающейся и меняющейся вселенной. Космология изучает ее развитие. Пытаясь понять смысл звездных россыпей, люди с незапамятных времен обращают взгляд в небо. Но настоящей наукой космология стала только в прошлом столетии. Новые сверхмощные телескопы открыли нам космические глубины, оказалось, что Вселенная немного больше и богаче, чем мы могли себе когда-либо представить. Солнце — одна из сотен миллиардов звезд в нашей галактике, Млечном пути, раскинувшемся на небе светлой аркой от горизонта до горизонта. И сам Млечный путь — лишь одна из триллионов галактик, доступных обзору в наши самые сильные телескопы. Когда новые телескопы позволили нам увидеть Вселенную более четко, подоспела еще одна революция. В начале XX века Эйнштейн внес последние штрихи в общую теорию относительности, отбросив математический аппарат ньютоновской гравитации, который безраздельно царил в физике на протяжении 300 лет. Его новый взгляд на Вселенную, в соответствии с которым тяготение представляет собой искривление и изгиб пространства и времени, разительно отличается от жесткого и неизменного пространства и времени Ньютона, полностью сохраняя при этом предсказательную силу ньютоновской картины тяготения и невероятно обогащая ее. Математический аппарат теории относительности помогает объяснить сверхплотные звезды, черные дыры, кротовые норы и даже рябь и волны самих пространства и времени. В этих формулах скрыто математическое описание всей Вселенной, и как же она удивительна. Это не статичный и неизменный космос, каким он поначалу казался Эйнштейну, а динамичный и постоянно развивающийся. К этому новому пониманию пришел в 1920-х годах знаменитый астроном Эдвин Хаббл, когда увидел в свой телескоп, как галактики разбегаются друг от друга в процессе расширения Вселенной. Кто открыл расширение Вселенной? Как мы уже сказали, история науки — вещь запутанная, и вопрос, кому принадлежит пальма первенства в открытии расширения Вселенной, далеко не простой. Чтобы осознать потрясающее значение этого открытия, потребовалось очень мало времени. Если завтра галактики будут дальше друг от друга, чем сегодня, значит, вчера они были ближе. А если заглядывать в прошлое все дальше и дальше, получится, что галактики располагались в пространстве все теснее и теснее. В точке прошлого, отстоящей от сегодняшнего дня на 14 миллиардов лет, расстояния между всеми галактиками обратятся в нуль. Это стартовая точка расширения, которую мы наблюдаем сегодня. Это значит, что в прошлом был момент рождения Вселенной, день, у которого не было вчера. Так как вся материя Вселенной была тогда сжата воедино, в далеком прошлом она, конечно, была горячее и плотнее, чем сегодня, а в первые минуты своего существования была очень плотной и горячей. Знаменитый астроном Фред Хойл назвал это огненное рождение «большим взрывом», но в устах Хойла этот термин звучал скорее насмешливо. Ученый не мог смириться с мыслью, что у Вселенной есть начало. У него была своя концепция Вселенной, которая расширяется, но существовала вечно, так называемая теория устойчивого состояния, но об этом в другое время и в другой книге. Несмотря на зловещее название, идея Большого Взрыва прижилась, и представление о расширяющейся Вселенной, рожденной в конкретный момент прошлого, стало лучшим объяснением того, что мы наблюдаем в космосе. К идее Большого Взрыва нас привела общая теория относительности Эйнштейна. Но чтобы описать сложные взаимодействия, которые происходили, когда Вселенная была невообразимо горячей и плотной, нужны и другие физические представления. Помимо мощного притягивающего действия гравитации между основными строительными кирпичиками вещества, элементарными частицами, такими как электроны и кварки, происходили интенсивные столкновения. Значит, мы не можем не принимать во внимание и другие фундаментальные силы взаимодействия, электромагнетизм, сильное взаимодействие и слабое взаимодействие. В этой книге нам не раз предстоит вернуться к фундаментальным силам, но пока запомним одно. Каждое из этих трех физических взаимодействий описывается законами и математическим языком квантовой механики. На самых ранних стадиях жизни Вселенной гравитация и все остальные силы боролись друг с другом за власть, поэтому при описании Вселенной в равной мере нельзя пренебрегать ни квантовой механикой, ни общей теорией относительности. Но мы до сих пор не знаем, как согласовать эти две совершенно разных парадигмы, чтобы они объединились естественно и непринужденно. Если мы захотим описать самые ранние стадии жизни Вселенной, придется в разнобой применять одновременно разные виды математического аппарата в попытках объединить все четыре фундаментальные силы — гравитацию, электромагнетизм, сильное и слабое взаимодействие во что-то, что, как мы надеемся, будет работать. Способов одновременно применять разные математические методы много, и мы не знаем, насколько хорошо тот или иной подход ближе к суровой реальности самых ранних дней нашей Вселенной. На этом пути мы рано или поздно достигаем некоторой точки, в которые, сколько бы мы ни вглядывались в более ранние моменты истории Вселенной, наша математика Франкенштейна просто перестает работать. Мы упираемся в стену, преграждающую движение наших физических теорий, и видим, что не можем продвинуться вперед ни на шаг. Эта стена не позволяет нам разобрать механизм рождения Вселенной и ответить на важнейший вопрос, откуда же она взялась. И все же у нас еще есть возможность поразмышлять над этим вопросом и попытаться представить, как мог бы выглядеть ответ на него. Для этого нам придется немного подумать о том, что такое ничто. Ничто — полное и абсолютное ничто. Проще некуда. Что такое ничто? Ничто — понятие, вокруг которого ломают копья и физики, и философы. Возьмем участок пространства, освобожденный от любых видов вещества и излучения. Это ничто в его простой разновидности. Но ничто может быть и другого вида, когда отброшены и сами пространство и время. Представить это гораздо труднее, поэтому для начала подумаем просто о пустом участке пространства и времени вокруг нас. Представьте, что вы вышли в открытый космос в скафандре и смотрите на окружающую вас Вселенную. В какой-то момент вам может показаться, что пустота пространства тоже вглядывается в вас. Всматриваясь в ничто, мы рискуем ощутить ни с чем не сравнимое чувство экзистенциального ужаса, избавление от которого приходит из самого неожиданного источника, из квантовой физики. Ведь даже само пустое пространство бурлит непрестанно возникающими и вновь уходящими в небытие частицами, которые называются квантовыми флюктуациями. Квантовые флюктуации, идея флюктуации вакуума, восходит к английскому физику Полю Дираку, хотя популяризировать ее начали гораздо позже. Казалось бы, непрестанно возникающие и вновь уходящие в небытие частицы — просто очередная причудливая идея, выдуманная учеными, чтобы сбить всех с толку. Но на деле присутствие таких частиц требует глубинная структура квантовой механики, а мы, хотя и не способны наблюдать их непосредственно, можем измерять их влияние на мир вокруг нас. Как видно из самого их названия, квантовые флюктуации — нечто мимолетное и переменчивое, но они всегда были и будут. Единственное, что остается постоянным в вечной Вселенной — никогда не прекращающееся движение квантовой энергии. Но семена нашего понимания квантовых флюктуаций были посеяны лишь около ста лет назад. Первые мысли о квантовой механике и квантовых флюктуациях появились на скалистом безлиственном острове Гельголанд в Северном море. В 1925 году, там, спасаясь от сенной лихорадки, донимавшей его в его родной Германии, физик-теоретик Вернер Гейзенберг заложил математические основы квантовой теории. До тех пор физики прилагали огромные усилия, чтобы объяснить последние результаты своих экспериментов над микроскопическими частицами, сталкивали друг с другом атомы и посылали пучки субатомных частиц через электрические и магнитные поля с помощью математики Ньютона и Максвелла, но никак не могли поставить прочно установившийся свод теорий и научных законов, то, что мы теперь называем классической физикой, на службу описанию проводимых наблюдений и экспериментов. Все прекрасно знали, как мы знаем это и сегодня, что при умножении чисел не имеет значения, в каком порядке мы их умножаем. Единожды 2 умножить на 3 даст то же, что и 3 жды 2 умножить на единицу. Но это простое и, казалось бы, очевидное математическое правило не действовало в новых экспериментах, проводимых в рамках квантовой механики. Дерзкая мысль Гейзенберга состояла в том, чтобы использовать новые абстрактные математические объекты, которые можно было бы умножать, но так, чтобы ответ зависел от мест множителей. А, умноженное на b, могло не быть равным b, умноженному на а. Конечно, на первый взгляд это выглядит странно, но затем оказывается, что это правило отлично подтверждается при действиях с числовыми таблицами. Такие таблицы называются матрицами. Математический аппарат Гейзенберга стали называть матричной механикой, а теперь он известен как квантовая механика. Но Гейзенбергу, как и любому другому физику того времени, было, конечно, невдомек, какие необыкновенные последствия будет иметь это математическое новшество. В результате его введения у квантовой механики обнаружилось совершенно неожиданное свойство — принципиальная невозможность точно знать все параметры объекта. Сейчас мы называем это свойство «принципом неопределенности». Оно оказалось великолепной иллюстрацией положения снова и снова возникающего в квантовой физике. Ее математический аппарат приводит к выводам, которые мы в силу наших предвзятых представлений о Вселенной не готовы принять, настолько невероятными они кажутся. Например, в данном случае Нильс Бор, один из отцов-основателей квантовой физики, заявил, что принцип неопределенности вынуждает нас отбросить саму идею объективного существования предметов. Когда физики говорят о предметах или вещах, они обычно понимают под этим словом некоторый набор свойств. Мяч, например, обладает формой, цветом, положением в пространстве и времени. Но именно эти свойства квантовая физика в силу принципа неопределенности полагает неопределимыми в мире квантов. Мы попросту не можем утверждать, что мечу все это присуще. Другими словами, невозможно провести эксперимент, который позволил бы с определенностью измерить свойства объекта при любом уровне точности измерения. Пока речь идет об абстрактном и неосязаемом мире квантовых частиц, это нас не особо беспокоит. Однако, как только мы экстраполируем эти выводы на человеческие масштабы, ум тут же заходит за разум. Как выразился в сердцах Эйнштейн, «Мне нравится думать, что Луна на своем месте, даже когда я на нее не смотрю». Но дело даже не в том, на месте Луна или нет, а в том, что само понятие места как единственного и точно определенного положения квантовой физикой отрицается. В нашей повседневной жизни и в масштабах движений небесных тел неопределенность, вносимая соотношениями Гейзенберга, слишком мала, чтобы ее можно было заметить. На измерение массы человека весом в 150 фунтов не влияют неопределенности порядка массы электрона. Но в микроскопическом мире частиц принцип неопределенности и его следствия доминируют, и если вследствие этого принципа энергию в пустом пространстве, в вакууме, невозможно ни определить, ни ограничить, она может принять любое значение. Невозможно определить, значит, нельзя и предсказать, и, следовательно, возможны ее случайные флюктуации. Согласно самому знаменитому уравнению в мире, Эйнштейновскому «Е e равно mc квадрат», энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света, энергия и масса непосредственно связаны друг с другом. Флюктуации энергии проявляются как нескончаемые чередования создания и уничтожения частиц, то есть массы. Мы представляем это как спонтанное, самопроизвольное возникновение пар частица-античастица О последних мы подробнее поговорим немного позже, а пока запомним, они могут быстро сливаться и уничтожать друг друга, но то и дело взаимодействуют и с другими частицами. Именно тогда-то и возникает ситуация, когда даже обыватель сказал бы «и вот откуда не возьмись, появляется новая частица». Физики часто называют квантовые флюктуации виртуальными частицами. Их жизнь почти нереальна. Они появляются на невообразимо краткое мгновение, прежде чем снова исчезнуть в вакууме. Но если за это время они все же успевают взаимодействовать, цикл прерывается, и виртуальная частица может стать реальной. Здесь открываются интереснейшие возможности, из которых, возможно, самое интересное, особенно в свете вопроса, который мы сейчас рассматриваем, это возможность спонтанного рождения из вакуума целой вселенной частиц, а это для квантовой физики уже совсем рядом с рождением мира из ничего. За время, которое требуется, чтобы произнести слово «ничто», в ранней вселенной могло произойти очень многое. Начальная ее эпоха, насколько мы это сейчас себе представляем, продолжалась всего около 10 в минус 43 степени секунды. Чтобы представить себе это число, напишем сначала 0.20, потом еще 40 нулей, потом единицу. Это непредставимо малый отрезок времени. С чем его сравнить? Как может человек вообразить такой временной масштаб? Досадно, но придется признать – никак. Этот промежуток во много, очень много раз меньше, чем те, описать которые позволяют современные физические теории. Но даже если мы и не можем описать во всех подробностях физические процессы, происходившие в тот первоначальный момент, наука все же может кое-что подсказать. В конце концов, как бы ни выглядела правильная теория возникновения Вселенной, она так или иначе должна согласовываться с другими нынешними теориями, по крайней мере, там, где они работают. Возьмем, например, карты плоской Земли. Когда люди убедились, что наша планета — шар, карты не потеряли ценности. Ведь чем меньше площадь рассматриваемого участка на земном шаре, тем ближе плоская карта к реальности. В каких-то пределах эти две идеи вполне совместимы. Так и Эйнштейновская общая теория относительности в слабом поле тяготения переходит в Ньютонову теорию гравитации, а квантовая механика превращается в Ньютоновские законы движения, когда мы говорим о больших объектах. Поэтому, чтобы не сбиться с пути, всегда можно сверяться с современными теориями. Проще говоря, когда из всех инструментов есть только молоток, все вокруг становится похожим на гвозди. В нашем случае молоток — принцип неопределенности, а гвоздь — проблема творения. Вселенная, рожденная из ничего. В 1973 году физик Эдвард Трайан опубликовал в журнале Nature статью под названием «Является ли Вселенная флюктуацией вакуума?» С тех пор эта идея успела окрепнуть. Возможно, наша Вселенная родилась в результате квантовой флюктуации в предыдущей. Все частицы, вся энергия нашего мира выплеснулись из темноты. Но разве могла наша Вселенная со временем и пространством родиться из флюктуации, которая сама возникла в истинном ничто? Медитация часто начинается с довольно простого задания «сидеть и не делать ничего». Однако затем надо выполнить следующее – не думать ни о чем. Кто бы мог подумать, что это так трудно ни о чем не думать, и знание квантовой физики здесь не помогает? Попробуйте представить себе ничто, полное ничто. С физической точки зрения это значит, что нет ни пространства, ни времени, ни энергии. Для начала «нет энергии» звучит довольно расплывчато, ведь энергия может быть положительной или отрицательной, значит «ничто» — это скорее нулевая энергия, что в соответствии с физическими теориями случится с таким «ничем». Существование квантовых флюктуаций говорит нам на языке принципа неопределенности наша бытовая концепция «ничего», нулевой энергии, ошибочно. Предметы, которые мы представляем себе, не могут иметь точной, статичной, неизменной и однородной нулевой энергии. Согласно квантовой механике, энергия как физическая величина не имеет заранее известного значения. Она флюктуирует от измерения к измерению. Мы можем, однако, определить среднее значение. При равновесии между положительными и отрицательными флюктуациями оно может быть нулевым. Чтобы лучше понять статистическое значение нулевого среднего, проведем полезную, хоть возможно и чересчур упрощенную аналогию. Игрок ставит на один из равновероятных исходов бросания монеты. У этого игрока есть странность. Монетки для него бросают одновременно и независимо друг от друга два помощника, и у одного из них игрок каждый раз ставит на орла, а у другого на решку. Ясно, что смысла в этой игре не очень много, но так и быть. С каждым броском игрок может выиграть одну ставку и проиграть другую, и тогда чистый выигрыш, как и проигрыш, будет равен нулю. В каждый момент времени игрок может оказаться в выигрыше, величина которого переменна, но настолько же, насколько значение его временного проигрыша. В конечном счете выигрыши и проигрыши всегда уничтожают друг друга. Баланс нашего игрока — аналог нулевой энергии Вселенной. Мы видим, что она наполнена энергией, невозможно не замечать, что нас окружает множество обладающих массой частиц, которые в соответствии с формулой E равно mc квадрат несут и энергию. Но кроме этой положительной энергии во Вселенной есть такое же огромное количество отрицательной. Отрицательно по своей сути гравитационная энергия, заключенная в силовом поле между массами, потенциальная энергия. Это высказывание может на первый взгляд показаться странным, но с точки зрения физики оно просто означает, что отодвигая одну массу от другой, мы должны потратить энергию. И если мы сложим всю положительную энергию Вселенной со всей отрицательной, они вполне могут уничтожить друг друга, а если так, то вуаля, перед нами Вселенная с нулевой энергией. Идея рождения Вселенной в результате квантовых флюктуаций из ничего выглядит относительно новой на фоне мириадов других философских теорий сотворения мира. До того, как Эдвард Трайан в начале 1970-х выдвинул свое предположение, общее мнение о том, что было до Большого Взрыва, сводилось к невозможности достичь в этом хоть какого-то научного консенсуса. Этот вопрос бессмысленно было даже ставить, по крайней мере, перед наукой. Да и сейчас представляется, что он не решаем без привлечения квантовой механики. Только рассматривая потенциальные квантовые свойства теории, сводящие воедино все известные факты, можно предложить возможный ответ на вопрос, почему в мире есть что-то, а не нет ничего. Нулевая энергия — серебряная пуля? Идея, что Вселенную породило ничто — Истинное ничто без времени и пространства оказывается в каком-то смысле идеальный. Выходит, уцепиться совершенно не за что. Какой вопрос о происхождении Вселенной не задай, скорее всего, ответ на него будет сводиться к тому же самому «из ничего». Так родители, уставшие от бесконечных «почему» своих чат, в конце концов отвечают «потому что потому, отстань». Таким же отсутствием зацепок отличается и требования, чтобы произошедшая из ничего Вселенная имела нулевую энергию. Не требует объяснений утверждения Гейзенберга, что Вселенная может существовать вечно. Короче говоря, идея, появившаяся из ничего Вселенной очень удобна, все довольны. Впрочем, нет, пожалуй, все-таки не все. При всей кажущейся идеальности гипотеза мир из ничего некоторых ученых совершенно не устраивает. Здравый смысл, плохой, вообще-то, проводник в вопросах научного понимания мира на очень малых и очень больших масштабах, упорно твердит, у мира должно быть какое-то прежде и какая-то причина, которая заставила Вселенную начать существовать. Но какое может быть прежде, во время, когда не существовало времени? В сущности, теории Вселенной из ничего недовольно большинство космологов. Поиски альтернативного объяснения мира не прекращаются несколько десятков лет, но сколько ученые не всматриваются в уравнение общей теории относительности, добиться решения на этом пути не удается, во всяком случае без радикальных изменений в самом фундаменте Эйнштейновских идей. К чему же космологи могут обратиться в своих поисках до да снова квантовой механики? Возможно, решение проблемы заключается не в том, что квантовая механика допускает рождение Вселенной в виде квантовой флюктуации, а в объединении пока не согласующихся друг с другом гравитации и остальных сил природы. Эта проблема остается нерешенной, и всеобщая теория всего столь же далека от нас, сколь десятилетия назад. Однако физики — люди сообразительные. Они все-таки находят пути объединения квантовой механики и гравитации, пусть не идеального, но хотя бы приблизительного. Мы не знаем, верно ли это приближение, но такая возможность не исключена. И кто знает, возможно, наши попытки все же выведут на дорогу к истинной теории всего. Вы, наверное, догадываетесь, что теоретическая физика допускает множество возможных подходов к склейке фундаментальных сил. На страницах физических журналов полно идей, однако пока мы не нашли математического аппарата, который обеспечил бы такое объединение, остается еще несколько способов, которыми квантовая механика могла бы объяснить рождение Вселенной. Возможно, на самых ранних стадиях истории космоса, во всяком случае, как мы сейчас эти стадии представляем, все фундаментальные силы действовали настолько слаженно, что гравитация не доминировала над ними, Это очень не похоже на сегодняшний космос, в котором сила притяжения безраздельно господствует в крупномасштабной Вселенной, а остальные преобладают только на малых масштабах. В младенчестве же космоса, возможно, основную роль играла именно квантовая механика. Гравитация была подавлена, что предотвратило неограниченное сжатие Вселенной. В противном случае все кончилось бы состоянием с бесконечной плотностью и температурой, начальной сингулярностью, неотъемлемой частью рождения Вселенной в стандартной картине Большого Взрыва. В отсутствие бесконечного сжатия пространства-время нашей Вселенной, возможно, могло бы связаться с другими пространственно-временными структурами, может быть, принадлежавшим другим предыдущим Вселенным. Мы, конечно, не знаем, каким именно образом предшествующее пространство и время соединяются с нашими. Здесь открывается простор для разнообразных гипотез. Диапазон идей огромен. От рождения нашей Вселенной из принадлежавшей предшественницей черной дыры, дадавшего начало нашему миру столкновения давно умерших Вселенных в гигантском многомерном сверхпространстве, мультивселенной. Мультивселенная — это не просто единичная физическая концепция, но скорее целый ворох идей. Есть еще великое множество таких теорий. Некоторые из них выглядят совершенно сумасшедшими, и еще больше их должно появиться в будущем, пока мы, наконец, не построим теорию всего. Пришло время расстаться с вопросом о рождении Вселенной. Предстоит поговорить еще об очень и очень многом. Мы охватили пока лишь первую, мельчайшую долю секунды ее существования, и перед нами кажущийся бесконечным путь без малейших намеков на остановку. Мы должны двигаться вперед, в будущее. Может быть, наша Вселенная и правда появилась из ничего, из квантовой флюктуации такой степени малости, которую невозможно постичь. А может, квантовая механика предложит другое решение, даст способ обойти условия бесконечной плотности и температуры в начале Вселенной. Тогда позади этой точки сингулярности может лежать огромное прошлое, о котором мы можем только догадываться. Но теперь мы переходим к разговору о других стадиях развития Вселенной, от времени, когда Вселенная только начинала свое существование, к времени, когда она приобретала форму. И мы увидим, за кулисами этой космической истории квантовая механика продолжала играть важнейшую роль.